И наоборот. А, впрочем, читаю Дюпреля, пишу кандидатское сочинение об ортокислотах бензойного ряда. Ага. Материальные нужды одолеваю, так сказать, а коловратная судьба препятствует правильному развитию ментальной моей скорлупы. Ну, да ты и брось, Теософию. Денег надо. — Да, то есть нет, нет, — запетушился, заирошился чухолка. — И я, собственно говоря, позволишь на «ты»? — Да, так вот я, собственно, незачем. Так, навестить однокашника и поэта вместе поэтических увлечений. — Ой, что я...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 На самом же деле Чухолко был студент-химик, правда, химик, занимавшийся оккультизмом, бесповоротно расстроившим его бедные нервы. И вот казанский студент являлся бессильным проводником всяких астральных нечистот. И отчего это, будучи добрым и честным малым, не глупым и трудолюбимым весьма, Чухолко —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 А, ага, это я матушки. Проживая в деревне за неимением избытков материальной жизни, да, матушка лишена удобств. И вот я везу ей в дар испанскую луковицу, и по очень простой причине, что ежели б та аристократическая старушка пленилась луком, я бы ее улучил, совсем наоборот, поднес ей этот скромный дар». «Оставь!» Дарьяльской вышел из флигелька. Чухолка его положительно раздражал. Больше ни минуты не мог он оставаться наедине с этим бредом.